Взгляд отсюда А теперь, побывав в гостях у наших потомков Вернемся в сегодняшний день Посмотрим, насколько мы близки К той идеальной картине, к которой хотелось бы прийти Представим себе производство Которое выпускает долговечные, ремонтопригодные товары Сделанные из материалов, не опасных для человека и природы Эти товары после окончания срока службы Легко разбираются на части Которые можно вновь использовать для создания новых товаров Вся одноразовая упаковка органическая. Вместо пакетиков и пленок для еды – качественные долговечные контейнеры. Все пищевые отходы перерабатываются в биоудобрения, которое в свою очередь служат для увеличения плодородия почв. Окружающая среда не отравляется, ресурсы не истощаются. Природа сохраняется в нетронутом виде, и все места обитания людей максимально зеленые и живые. В современном одноразовом мире гиперпотребления, где многие товары отправляются на свалку меньше, чем через год после покупки, это звучит утопией. Но так ли это утопично? Многие люди и компании трудятся над тем, чтобы эта мечта стала реальностью, просвещают население, строят перерабатывающие заводы, меняют дизайн товаров, совершенствуют законодательство, создают новые технологии. Среди этих людей можете быть и вы, как профессионал, предприниматель, активист, или просто как потребитель более экологичных технологий. Вера в мечту начинается с первого шага к ней.